Глава 8. Внизу, у нагромождённых беспорядочные кучи камней, плещется море. Оббивает лицо сухой моряк, долетающий сюда из далёкой Турции. Ломанной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у море перевал, и далеко вверх В горы забирались игрушечные белые домики городских окраин. В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно не чищенные дорожки, и медленно падает на них жёлтый, убитый осенью кленовый лист. Корчагина привёз сюда из города старик-извозчик Перс и, высаживая странного седока, не утерпел высказался. Зачем ехал? «Барыш нас дес нету, театр нету, один шакал ходит. Что делать будешь, не понимаю. Поедем обратно, господин товарыш!» Корчагин расплатился с ним, и старик уехал. «Безлюден парк!» Павел нашел скамью на выступе у моря, сел, подставил лицо лучам уже не жаркого солнца. «Сюда!» В эту тишину приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. С его вторым приездом сюда противоречия в семье Кюццам обострились до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагин само собой легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг к другу. Ход в половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек с дорной Корчагиным как квартирантом. Деньги за квартиру старику были даны вперёд, и он вскоре даже как будто успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь. Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел как паровоз, показывая, что он здесь хозяин. Старик до службы в кайтерате знал две профессии: сапожника и плотника. И в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Скорее, чтобы досадить жильцу, он перенёс свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Знал хорошо, что мешает Корчагину читать. Подожди, я тебя выкурю отсюда, шипел он себе под нос. Далеко, почти на горизонте, тёмной тучкой стлался дымчатый след порохода. Стоячий чайка пронзительно вскрикивала, кидаясь в море. Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь как беспристрастный судья и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури. по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное, не проспал горячих дней, нашёл своё место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови. И строй он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно тыловые лозареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца, и боец упал на землю под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так и было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулемётчиков на тачанках. Это были страшные для врага люди. Пулемёты их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков, но такие были редкостью. Как же должен он поступить с собой сейчас после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающей черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперёд, стать отряду обузой. Что? Вывести в расход предавшее его тело. Пуля в сердце и никаких гвоздей. Умел неплохо жить, умел вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего организовывать? Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга. Пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживёшь до такого дня. Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался. Всё это бумажный героизм, братишка. Шлёпнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и лёгкий выход из положения. Трудно жить, шлёпайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты всё сделал, чтобы вырваться из железного кольца. А ты забыл, как под Новоград-Волынском 17 раз в день ходили в атаку и взяли так и наперекор всему. Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной. Поднялся и пошёл к дороге. Проезжий горец подвёз его на окраину города, и там на одном из перекрёстков он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании партколлегива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе говорил, сам не знаю того, последнюю свою речь на большом собрании. Тая не спала. Её охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жёсткое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье. Часы на полувидне матери отстучали 2, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон. "А я уже за тебя беспокоилась. Радуюсь, что он пришёл", прошептала Тая. Когда Корчагин вошёл в сени. Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша. Что? Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идём к тебе, а то мы разбудим Лелю. Так же шёпотом ответил он. Та я заколебалась. Как же так? Она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чём он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе. Дело вот в чём, Тая, начал Павел приглушённым голосом, когда они уселись в тёмной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание. Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно, Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда ещё в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание политбюро и вынес огромное и важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю. Он рассказал ей о всём пережитом за последние месяцы и много из продуманного в загородном парке. Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. А тебе надо выбираться на свежий воздух подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить её до конца. И у тебя, и у меня личная жизнь сейчас безрадосна. Я решил заполить её пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой. Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности. «Я не требую от тебя сегодня», — ответ Атая. От «Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны. Я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил. Союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего, нашего человека». А я это сделаю. Иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союз рвать не должны. А вырастешь свободно от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни. Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково: "Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь. Он не выпускал её пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием. "А ты меня не оставишь?" "Слова, Тая, не доказательства. Тебе остаётся одно поверить, что такие как я не предают своих друзей. Только бы они не предали меня", горько закончил он. "Я тебе сегодня ничего не скажу. Всё это так неожиданно", ответила она. Корчагин поднялся. Ложись, Тая. Скоро рассвет. И ушёл в свою комнату. Не раздеваясь, лёг и едва голова коснулась подушки, уснул. В комнате Корчагина на столе у окна груда принесённых из спортивной библиотеки книг, стопка газет, несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая. утыканные чёрными и красными флажками. В комитете партии Корчаген договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета. Кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Скорее он начал оттуда целыми пачками получать книги. Леля с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и записывал до самого вечера. которые они всегда проводили вместе в ее комнате, втроем, Корчагин делился с сестрами прочитанным. Далеко за полночь, выходя во двор, старик постоянно видел светлую полоску межставин комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову. — Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. — Ходит. По дому словно хозяин. Девчонки огрызаться стали. Недобро раздумывал старик и уходил. Впервые за 8 лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвящённого. Он просиживал за работой по 18 часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье. Если бы не несколько обранённых однажды таей слов. Я перенесла в другое место комод. Дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чём-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к леле. Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась. Союз был заключён. Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна. А мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной чёрточкой пролегли коёмки под блестящими от внутреннего огня глазами, сказывались бессонные ночи. Звон гитары и тайные песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире. Проснувшаяся в ней женщина страдала от того, что любовь её была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, всё чудилось шаги матери. мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе. «Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно, в нашу жизнь чужим вход заказан». Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон. Глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его. Первой узнала причину незатухающего огня в глазах та и сестра, и с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать, вернее, догадалась, насторожилась. Не того ждала она от Корчагина. Таюша ему не пара, сказала она как-то Леле. Что из всего этого выйдет? Закопашились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась. Стало появляться у Корчагина молодёжь. Тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику, не раз пели дружным хором: "Не любимо наше море, где ни ночь шумит оно, и любимую Павла". Слезами залит мир безбрежный. Это собирался кружок рабочего партоктива, данный Корчагиным комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла. Корчагин опять ухватился за руль обеими руками и жизни, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта возврати в строй через учёбу и литературу. Но жизни нагромождало одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его продвижение к цели. Неожиданно привалил с женой неудачливый студент Жорж, поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги. Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж Не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю. Через две недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин и Тайя приехали в далекий Приморский городок. Редко получал Артем от брата письма, но в дни... Когда заставал на своём столе в горсовете серая конверт с знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью: "Эх, Павлуша, Павлуша, жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне парнишка твои советы". Артём, хочу рассказать о пережитом кроме тебя я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье. Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, не милосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, Но вслед за ней изменили ноги, и я, без того еле двигавшийся, в пределах комнаты сейчас трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверное, ещё не всё, что принесёт мне завтра, неизвестно. Из дома я больше не выхожу, и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия ещё более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить телу и сердце большевика, его воля Неудержимо влекущая к труду к вам в действующую армию настыпающую по всему фронту туда, где развёртывается железная лавина штурма. Я ещё верю, что вернусь в строй, что в штурмующих колоннах появится и мой штык. Мне нельзя не верить, я не имею права. 10 лет в партии и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления, и слова вождя относятся и ко мне. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Моя жизнь теперь это учёба. Книги, книги и ещё раз книги. Сделано много, Артём. Проработал основные произведения художественной классической литературы. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами кружок с партийной молодёжью. Связь с практической работой организации идёт через этих товарищей. Затем Таюша, её рост и продвижение, ну и любовь. Ласки, нежные подружки моей. Живём мы с ней дружно. Экономика у нас простая и несложная. 32 рубля моей пенсии и Таин заработок. В партию Тая идёт моей дорогой. Служила домработницей и сейчас посудницей в столовой. В этом городке нет промышленности. На днях Тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку уже на дело. Для неё это не просто кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю сколько могу этим родом. Придёт время и большой завод, рабочий коллектив завершат её формирование. Пока мы здесь, она идёт по единственно возможному пути. Дважды приезжала мать Таи. Мать незаметно для себя тянет Таю назад в жизнь, созданную из мелочей. погружённую в ускользнющее, в своё собственное обособленное. Я старался убедить Эльбину в том, что чернота её дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери. Но всё это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой, и что борьбы с ней не избежать. Жму руку. Твой Павел. Санаторий номер 5 в Старой Моцесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес. Зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты. Ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько человек. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряжённо заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя. Леденёв и накинти Павлович. Это он, а никто иной. И уверенный в этом, Павел позвал. Через минуту Леденёв уже сидел у него и радостно тряс ему руку. Ага, жив, курилка. Ну, чем же ты меня порадуешь? Да ты что же? Всерьёз хворать вздумал? Не одобряю. «Ты вот с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я назло им продолжаю держаться». И Леденев добродушно засмеялся. Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения. Два часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях. о коллективизации сельского хозяйства, перестройки деревни, и он жадно впитывал каждое слово. А я уж было думал, что ты шевелиш где-нибудь у себя на Украине. А тут такая досада. Ну, ничего. У меня были дела похуже. Я было совсем в лежанку перешёл, а теперь видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить не выходит это. Я иногда подумываю, есть такой грех. Надо бы отдохнуть, что ли, немножко, перевести дух. Ведь года не те. Уже 10-12 часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь и даже дела просматривать начнёшь, чтобы разгрузиться немного, и каждый раз одно и то же выходит. начнёшь разгружаться и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше 12 и не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колёсиков. А у нас что ни день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится как в молодости. Леденёв провёл рукой по высокому лбу и сказал по-отечески тепло: "Ну, расскажи теперь о своих делах". Слушал лиденёв повесть Корчагина о прожитом и Павел ловил на себе его добрительный, живой взгляд. По тению размашистых деревьев в уголке террасы группа санаторцев. За небольшим столом читал правду, тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернаков. Его чёрная косоворотка, старенькая кепочка, загорелое, худое, давно небритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами Всё выдаёт в нём коренного шахтёра. 12 лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток, оказалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе. Чернакозов, член бюро краекома партии и член правительства, мучительный недуг сжигал его силы. Гангрена ноги. Чернакозов не навидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели. Напротив него, задумчиво дымя папироса, сидела Жигирева. Александра Алексеевна Жигиревой, 37 лет. 19 лет она в партии. Шурочка-металистка, как звали её в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой. Третий у стола Паньков, наклонив свою красивую С античным профилем голову он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот 30-летний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернакозов относился к нему с уважением. "Это и есть твой товарищ по комнате?" тихо спросила Жигирева Чернакозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин. Чернакозов оторвался от газеты, лицо его как-то сразу просветлело. "Да, это Корчагин. Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились". Ему болезнь понатыкала палок в колёса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из камсй первого поколения. Одним словом, если мы парня поддержим, а я это решил, то он ещё будет работать. Паньков прислушивался к его рассказу. Чем он болен? Так же тихо спросила Шура Жигирева. «Остатки двадцатого. В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот поди ж ты». «Я сейчас привезу его сюда», — сказала Шура. Так началось их знакомство. И не знал Павел, что двое из них, Жигарева и Чернокозов, станут для него людьми дорогими, и что в годы тяжелые болезни, ожидавшие его, они будут первой его опорой. Жизнь шла по-прежнему. Тая работала, Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже не способен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь и бессилие помочь ему. А он говорил, виновата, улыбаясь. — Нам, Таюша, надо развестись с тобой. Ведь уговора не было так засыпаться. — Эта девочка я сегодня обдумаю как следует. Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдание. плакала над взрыв, прижимая к груди голову Павла. Артём узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив всё, приехала к ним. Стали жить втроём. Старушка с таей жили дружно. Корчагин продолжал учёбу. Одним вечером в ненастную погоду принесла тая весть о первой своей победе билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал её редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, тая уходила уже над дел, совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приёма её в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением, но тут грянула новая беда. Болезнь делала своё дело. Огнём нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся левый. и впервые в жизни Павел понял, что такое слепота. Темной кисией затянулось все кругом него. Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил. Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, Слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно, нужно кончать. Корчагин написал друзьям. А друзья приходили письма, зовущие к твёрдости и продолжению борьбы. В эти тяжёлые для него дни тая, возбуждённая и радостная сообщила: Павлуша, я кандидат партии. И Павел, слушая её рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги. «Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию», — сказал он, сжимая ей руку. На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку. «Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка!» Мы тебя сейчас же на землю пошлём, и он засмеялся. Секретарь райкома провёл у Корчагина 2 часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Платыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла и наконец сказал: "Брось ты о крушке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, ещё не всё пропало. Не съездит ли в Москву тебе, а? Ты подумай". Корчагин перебил его. Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди. Я в одиночку не проживу. Сейчас больше, чем когда-нибудь, нужны. Давай сюда, молодёжь, позеленее, которая. Они у тебя на сёлах влево гнут в коммуну. Им в колхозе тесно. Ведь комса, если за ней не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперёд цепи. Я сам такой был, знаю. Вольмер остановился. Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость». Корчагин улыбнулся. «Может, помнишь мою женку? Вчера в партию и приняли». Она рассказала. «А, Корчагина, посудница. Так это твоя женка. А, а я и не знал». И, подумав немного, Вольмир хлопнул себя рукой по лбу. «Вот кого мы к тебе пришлем. Берсенева льва. Лучшего товарища не надо». Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтажёром был когда-то. Отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Долев да, тебе и радио с варганом, тот профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до 2 часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась: "Где ты, мол, старый чёрт, по ночам шататься стал?" Крчагин Улыбаясь, спросил его. «Кто такой Берсенев?» «Вольмер», устав бегать, сел на стул и рассказал. «Берсенев у нас нотариус, но он такой нотариус, как я, балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с 12-го года, в партии с октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе. Рев трибуналил во второй конной. По Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне, и на Южном. На Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока сюда. Тут на Кавказе был председателем губ суда, зам предкрая суда. Легкие расклестались в конец. Теперь загнали под угрозой крыши сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, ну и дышит. Тут ему потихоньку ичейку дали, потом ввели в райком, по литшколу подсунули, затем кк. Он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного лёгкого нет, но трудно поверить, что он больной. Брызжит от него энергией. Он и умрёт-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд. Павел перебил его резким вопросом. «Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше». Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза. «Вот дай тебе кружок и еще чего-нибудь, и лев при случае скажет. Что вы его вьючите?» А сам говорит. «Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении. Беречь людей, видимо, сможем только тогда, когда социализм построим». Это верно. Я тоже голосую за год жизни против 5 лет прозябания. Но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом я теперь понял, не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь и стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я ещё продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны вот одна из основных опасностей для моего положения. Вот говорит же, а поставь его на ноги, забудет всё на свете. Подумал Вольмер, но молчал. Вечером второго дня к Павлу пришёл лев. Простались они в полночь. Уходил лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад. Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтировал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам так и знал, что Лев блондин со светлыми глазами, стройный, прывистый в движениях, то есть именно такой, каким его представлял себе Павел с первых же минут знакомства. В сумерки зажглись в комнате три микро. Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые марзянки, где-то видно близко на море полосовал пароходный искравик. В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос. Слушайте, слушайте, говорит Москва. Маленький аппарат ловил на свою антенну 60 станции Мира. Жизнь от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил её могучее дыхание. Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенёв улыбнулся. Спяту в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит её Павел. Чем глубже уходит она в работу, Чем реже у неё свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенёва. Если вы большевика жена, товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса. Не надо ейдя друг другу и ссорится никогда. Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда та и отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой. Теперь же она воспитанница и товарищ по партии. Он понимал, что чем больше будет расти тая, тем меньше часов будет отдано ему и принял это как должное. Павел получил кружок. В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости. В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его. Радио давало ему то, что отняла слепота возможность учиться. И в этом незнающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тело, забывал пожар в глазах и всю суровую, не ласковую к нему жизнь. Когда луч антенны принёс из магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей подкимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив. Представлялась метель, свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной, казалась, лесная стройка. на которой боролась с югом первое поколение киевской камсы выросла страна выросли и люди а на днепре вода прорвала стальные припоны и хлынула затапляя машины и людей и снова камса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные припоны В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение камцы. Среди имён героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.